По лицу эльфа скользнула слабая улыбка, он затих окончательно, погрузившись в глубокий сон, дыхание его выровнялось. Но Астрот сидела подле него, дрожа от ужаса. «Неужели Ирин подручный Мортис? Но как такое может быть? Ведь он не темный эльф». Да и темные эльфы уже не подчиняются богине смерти, перейдя под покровительство Галиана, если только все истории об этом не просто небылицы, передаваемые из уст в уста. Но нет, слова Амортис — это не бред раненого. То, что так тщательно скрывал Ирин, прорвалось наружу в тот миг, когда он был невластен над своими мыслями. Как случилось, что светлый эльф стал подручным мрачной богини, что он пообещал ей? Кого он хочет остановить? Догадка молнии пронеслась в голове Астрот, и она едва не вскрикнула от открывшегося ей. Цели своей Ирины не скрывал. Он шел в Фергал, чтобы узнать о миссии Инуэль. Но что, если цель посланницы ему уже известна? А той же Мортис? Мортис знает, чем грозит ей явление посланницы небес, и поэтому она послала Ирина остановить Тинуэль. От этих мыслей, которые, подобно ярким вспышкам, разогнали тьму неведения, Астрад стала не по себе. Она вскочила, кинулась к Белгору, чтобы разбудить его и рассказать об услышанном от Ирина. Но ее рука замерла, так и не коснувшись плеча воина. И вновь Астрад вспомнила вчерашнее видение. «Погубишь меня, и тебе никогда не добраться до Ферре», сказал эльф в ее видении. «Да, если она разбудит Белгора, если воин узнает...» Она не сомневалась, что уже ничто не остановит его, и он убьет эльфа. Убьет эльфа, а Астрад не сможет подобраться к Ферре и отомстить ему. Но что, если все это ложь? Иногда видения обманчивы, и если неправильно растолковать их смысл, можно подвергнуть жизнь опасности. Астрад вновь опустилась на колени подле раненого, не сводя с него глаз. «Что за странное предупреждение? Неужели от ее теперешнего решения так много зависит? Я должна узнать правду», — прошептала она. Она дождется выздоровления эльфа и расспросит его обо всем. И «Если все услышанное окажется правдой, месть Ферре — вот что мешало Астрад сделать выбор». Но, может быть, им посчастливится добраться до Инквизитора гораздо раньше? А уж потом Астерат расскажет об опасности, грозящей Инуэль, со стороны Ирина. Еще через час, убедившись, что жар у раненого понемногу спадает, и он уже не бредит, Астерат разбудила Белгора. Воин поблагодарил, принял из ее рук чашу с горячим травяным чаем. Астрад плотнее завернулась в плащ, закрыла глаза, но еще долго не могла уснуть, прислушиваясь. Однако вокруг было тихо. Лишь Белгор, сидевший у костерка, иногда менял позу, да чуть шебуршил прутиком в почти угасших угольях. Утро наступило серое и мрачное. Раненый эльф в себя не пришел. У него был легкий жар, но дыхание было спокойное. После скромного завтрака Белгор велел Астрид заняться раненым, а сам в сопровождении Гилла пошел разведать путь. Гил, будь внимательнее», — сказал он юноше. «Еще не хватало набрести на лагерь вчерашних разбойников. Они пошли налегке к дороге, но так и не нашли ее». «Что же это такое?» — воскликнул в сердцах Белгор. «Куда делась эта проклятая дорога? Забери ее, Бетрезен». я ничего не понимаю учитель гил развел руками мне казалось что мы идем правильно, не иначе сам водоворот устроил в здешних лесах хаос они походили еще но дорога словно растворилась в чаще леса погоди ка гил поднимемся на холм может с него видно будет белгор и гил взобрались по довольно крутому склону на вершину Там ловкий юноша полез на дерево. «Осторожно, Гил!» — крикнул Белгор, когда юноша уже достиг вершины и стоял на совсем тонких ветвях. «Не вижу! Еще чуть-чуть поднимусь! Не беспокойтесь, учитель! Дерево выдержит!» Он залез еще на целых три фута выше, ветвь стала чуть клониться под его весом, но Гил достиг желаемого. Его голова высунулась из плотного лиственного полога. Вокруг, сколько хватало глаз, лежали такие же заросшие лесом холмы. И вдруг удача. Гил разглядел узкую просеку, пересекающую лес прямой линией. «Вижу дорогу к северо-востоку от нас!» — крикнул он сверху и начал спускаться с ловкостью белки. Вскоре он очутился около Белгора. «Молодец, Гил!» — улыбнулся воин. «А то я уж совсем было отчаялся выбраться из этой чащи». «Не верю, что вы можете отчаяться, учитель», — заметил Гил. Они вернулись к Астерад, подхватили носилки с раненым, и после часа борьбы с зарослями выбрались на дорогу. Если то, что открылось перед ними, можно было так назвать. Лес был выкорчеван и валялся по краям просеки изломанными и уже полузгнившими стволами. На земле остались какие-то борозды, местами размытые дождями». «Странноватое место мы нашли», — заметил Белгор. «Гил, ты уверен, что это то, что ты видел сверху?» «Больше ничего похожего на дорогу я не обнаружил». «Что ж, пойдем здесь. По крайней мере, просека ведет в нужном нам направлении. А там посмотрим». «Этим путем, похоже, давно никто не ходил. На земле нет ни единого следа». Путники двинулись вперед. Необычная дорога шла достаточно прямо, лишь огибая редко попадающиеся крутые склоны холмов до вкрапления крупных скал. Так они прошли до самого вечера, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть и поесть. То, что они несли раненого, ни Белгора, ни Гила особенно не утомляло. Эльф оказался необычайно легок. И Белгор, который шел впереди, часто оборачивался. Ему все казалось, что Ирин свалился на землю, и носилки пусты. «Ну что, Астеред, как чувствует себя эльф?» — спросил воин во время очередной остановки на ночлег. «Ему гораздо лучше. Жар спал. Надеюсь, завтра он уже придет в себя. И, может быть, вам уже не придется тащить его на себе». «Даже если он очнется, вряд ли так быстро встанет на ноги», — с сомнением покачал головой Белгор. «Но знаешь, наверное, тебя это порадует, когда эльф оправится. Я верну ему его оружие». «Ты права, Астерет. До столицы еще далеко, а без оружия и без доспехов он далеко не уйдет». Астрот попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Да, действительно, зачем оружие и доспехи тому, у кого есть более действенное оружие и чья жизнь в руках самой Мортис?» «Ты не рада?» — спросил Белгор, внимательно вглядевшись в нее. «Ты ведь очень переживала за нашего эльфийского друга. Или, может, ты еще что-то знаешь, провидица?» Нет? «Пока нет. Просто я немного утомлена дорогой. Я никогда так далеко не путешествовала раньше». «Прости, я об этом не подумал. Отдохни, а мы с Гилом сегодня сами позаботимся об ужине». Они поели и начали готовиться к ночлегу. «Поступим, как и вчера», — предложила Астерат Белгору. «Я послежу за раненым, потом разбужу тебя». «Хорошо». Гилл и Белгор заснули. Астерат еще какое-то время сидела около костра. потом приготовила питье и влила в рот эльфу. «Ты вполне поправился, и это приведет тебя в сознание», — прошептала она. Некоторое время ничего не происходило, но потом лицо эльфа дрогнуло, и он распахнул глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, пытаясь сдержать волнение. Он поморщился, зажмурился на миг. «Раны еще болят», — тихо произнес он. «Сколько я был без сознания?» «Не так долго, со вчерашнего вечера». «Где мы сейчас?» «На какой-то очень странной дороге. Ту, по которой мы шли вчера, мы потеряли». Ирин попытался приподнять голову, но тут же с шипением схватился за раненное предплечье. «Злишься на Белгора?» «Нет, я ему благодарен», — фыркнул эльф. «Опытный воин, а додумался до такого...» Хотя жертвовать жизнью врага, наверное, и благородному рыцарю незазорно. «В этом ты прав», — Астрад кивнула. «Так кто такая Делиан?» Ирин вонзил в такой ледяной взгляд, что по спине Астрад пробежали мурашки. Ей показалось, что эльф обладает каким-то тайным даром, словно читает все ее мысли. «Делиан?» — спросил Эрин, не спуская с нее глаз. «Вчера ты бредил». и это было не единственное имя, которое ты произнес». «И какое имя я еще произнес?» Астрот увидела, как насторожился эльф. «Имя богини смерти», — решилась она и нахмурилась. «Как ты можешь служить ей?» Рин напряженно смотрел на нее и вдруг расслабился. Он неожиданно улыбнулся. «Не верю своим глазам, ты просто возмущена этим». «Да, может, это выглядит смешно и нелепо, но я никогда не видела эльфов, однако то, что я слышала о них, вряд ли можно назвать хорошим. И вдруг я знакомлюсь с одним из них, мне рассказывают о том, как он благородно спас юношу и воина, имперцев, от нежити. Когда же воин в благодарность не очень хорошо обращается с ним, мне кажется, что все это несправедливо, но как же я ошибалась, воин мудр, что не доверяет тебе». Если нежить слушается тебя, то не ты ли направил ее в деревню? Не ты ли виноват в смерти мельника Ремила, который так хорошо относился к тебе? А спасение Белгора и Гила — хорошо разыгранный спектакль». Улыбка растаяла на губах эльфа, и он стал мрачен. «Мне жаль, что я разочаровал тебя, Астерет, но, поверь, у меня есть очень веская причина». «В других обстоятельствах я бы непременно пришел на помощь нуждающимся, будь то даже имперцы. Расскажешь это Белгору?» «Нет, Белгор ничего не узнает», — жестко произнес Ирин. «И ты ему ничего не расскажешь». Его голос вновь обрел ту силу и властность, которые так пугали Астерат. «Что помешает мне?» «Твоя месть. Это единственное, что у тебя осталось». — Ты сделала месть целью своей жизни, и ты не откажешься от нее. — Ферре, но каким образом ты связан с ним? Я ищу его, и это все, что тебе нужно знать. — Его, а не Инуэль, которую приказала тебе уничтожить Мортис. Эльф тихо рассмеялся. — Нет, моя цель — Ферре. Держись меня, Астерет, и ты добьешься желаемого. — Почему я должна тебе верить? — Посмотри. Эльф показал ей куда-то наверх. Астрад задрала голову, и крик ужаса застыл у нее на губах. К ней тянуло скрюченные сучья руки, склонившиеся над ней дерево. Это Хорн, основательно потрепанный со времени прохода здесь его собратьев. Но он раздавит тебя, как лягушонка в своих древесных объятиях, если ты решишь выдать меня. А теперь слушай. Я могу приказать ему сделать это прямо сейчас. И поверь, ни Белгор, ни Гил не подумают, что это моих рук дело. Но я не хочу этого. Ты умна, отважна. У нас схожие цели, мы можем помочь друг другу.